1965 год. Приземистый дом, адрес которого было указано в анонимке, стоял темный и молчаливый. Не огонька в окнах, дверь нараспашку. — Вот тяна! — удивился Николай Лесной, останавливая свою команду у калитки. — Вообще живым не пахнет. Адрес перепутали, что ли? Или нас накололи? — Ну, если так, мне в милиции голову оторвут. «Тогда пора смываться, потому что бригада отрывателей голов уже готова к действию», — хохотнул Валерий. Но голос его звучал обеспокоенно, а глаза тревожно блестели. «Нет, не успеть. Мы попались». Георгий проследил за его взглядом и увидел в медленно сгущающихся сумерках два милицейских газика, стоявших в стороне под прикрытием кустов. «Да, студентов заметили». Дверцы распахнулись, и из машин высыпались пять или шесть человек в форме. «Куда это вы летите, голуби сизокрылые?» — насмешливо крикнул один из них, но тут же вгляделся в Николая и даже сплюнул с досады. «А, это вы? Зря примчались, нет здесь никого». «Я и сам вижу», — кивнул Николай. «А почему?» «По ответил милиционер, подходя ближе. По виду ему было лет сорок, широкоплечий, круглолицый, улыбчивый. На погонах поблескивали четыре звездочки. Капитан, по кочану да по капусте. А вот кто ту капусту посадил, мы и должны выяснить, нет ли среди ваших знатного овощевода. Николай молча вглядывался в его лицо. — При чем тут капуста? — раздраженно спросил Георгий. — Извините, товарищ капитан. Ваш изопов язык столь витиеват, что не всякому по зубам. — Какой еще изопов язык? — уставился на него капитан. — Эй, лесной, ты бы построже с рядовым составом, а? А то что у тебя всяк-таки лезет в беседу старших по званию? Никакой субординации, никакой дисциплины. — Но мы же не в армии, — пожал плечами Николай. — При чем тут субординация? — А с дисциплиной у нас все как надо, я вас уверяю, товарищ капитан. — Зря ты так думаешь, — сказал капитан, окидывая студентов насмешливым взглядом. — Кто-то же из ваших предупредил эту шоблу? Вот они и прикрыли лавочку. Так что зря я людей сюда дернул. Казенный бензин сжег. А вы зря денежки на билеты тратили. Хотя нет, не зря. Может быть, здесь же на месте выявим того, кто нам такие палки в колеса вставил. И он в прищур пробежал глазами по лицам студентов. Так вот оно что, сообразил Георгий. «Милицейская бригада приехала по пусту. В Шалмане? Или в Борделе? Или как там его? Никого не обнаружила. И капитан подозревает, что сорвал операцию, предупредив обитателей тайного публичного дома. Кто-то из студентов. Ну и гад. Да как он смеет так думать? николай тоже понял в чем их подозревает капитан лицо его помрачнело за своих я ручаюсь сказал угрюмо и с таким же успехом могу предъявить претензии вам ведь именно на вашей территории заведения спокойно существовало чуть ли не год капитан сердито раздул ноздри но тут же круглое лицо его снова приняло насмешливое выражение один ноль но только гол не засчитывается Я в Сормовском райотделе без году неделя. И не могу нести ответственности за то, что здесь без меня творилось. Я тут ни при чем. Однако поручиться за всех не могу. Может, информация через кого-то из наших ушла. Теперь придется поработать, пошукать двурушника. А заодно пошукать, не без ехидства, проговорил Георгий. Как и почему такой домин оказался занят борделем? Тут вообще-то жилой дом или учреждение какое? — Ты бы навелся же порядок в уверенной тебе боевой единице, а, лесной? — покосился на него капитан. Хотя бы спрашивали разрешение обратиться к старшему по званию. В армии за такое разгильдяйство давным-давно на губу обоих отправили бы. — И рядового, и командира отделения. — Дурак или притворяется? — зло подумал Георгий. Или, может, ему звание недавно присвоили. Вот он и хочет услышать, как его то и дело товарищем капитаном называют. Ну и ну. Второй день подряд натыкаюсь на каких-то ортодоксов. Вчера был лейтенант, любитель руки распускать. Сегодня этот, остряк-самоучка. Дед Щукарь в милицейских погонах. И вдруг с его зрением что-то произошло. То есть он точно знал, что смотрит на остряка-самоучку, Но видел почему-то не его, а женщину с пышными волосами, убранными в конский хвост, в зеленоватом платье, обрегающем фигуру, в лодочках на высоченной шпильке. Откуда она здесь взялась? — Мерещится мне. Тряхнул головой Георгий. Рита исчезла. Капитан возник на своем месте. Это была уже не первая галлюцинация за день. — Может, я заболел? «Или сдвинулся?» – с некоторым испугом подумал Георгий. «Но ведь вроде бы не Или есть?» «Может, она и впрямь шпионка, которая не только наши секреты явилась выведывать, но и воздействует на сознание советских людей?» «А что? И очень просто. Фашисты проводили такие опыты. И ребята с радиофака рассказывали. В США существует секретная программа контроля мысли». И можно с помощью каких-то высокочастотных колебаний изменять поведение человека. Нужен сверхмощный генератор, вот и все. Но только где у нее, у Риты, мог быть спрятан сверхмощный генератор? В сумочке, что ли? Нет, он, наверное, должен быть с высотой, не меньше. А в сумочках такие штуки носят только героини фантастических романов. Дело не в форме, а в содержании вопроса. Раздался голос Николая, и Георгий вспомнил, где он находится. — А вопрос правильный, товарищ капитан. Почему никто не обращал внимания на то, что происходит в доме? — Да все по тому же, по да по капусте, — раздраженно ответил капитан. — Видишь, как он стоит? Особняком. Да еще проулочек тут такой хитренький. Собственно, он тупик, видите? Сюда люди сутками могут не заходить. Кому в пустом, запертом доме надобность. К тому же дом уже год как назначен под капитальный ремонт. Вот его и прибрали к рукам. Раньше здесь была небольшая ведомственная гостиничка. От нее остались старые койки до да тумбочки. Списанные, но не вывезенные. Их и использовали. Окна днем стояли зашторенные. Двери были заперты. Дом пустовал. А под вечер приходила уборщица. Она же констелянша. Не поздно приходила, часиков восемь, быстро протирала полы, застилала койки простынками, которые приносила с собой, и начинала ждать сперва в кавычках работниц, а потом и клиентуру. Когда рабочий день, в смысле рабочая ночь, начиналась, вокруг дома патрулировала пара-тройка амбалов с увесистыми клочищами, живо могли наладить непрошенного гостя в каком угодном направлении. Так вот они и жили. Так вот и ковали нетрудовые доходы. Так и несли разврат в массы. «Интересная информация», — перебил Валерка Крамаренко. «Интересная и весьма подробная. Откуда она у вас, не поведаете, товарищ капитан?» «Такая осведомленность заставляет насторожиться. Особенно если вспомнить, как вы били себя в грудь, уверяя, что человек здесь новый, можно сказать, свежий». И ни о каком таком гнезде разврата и слыхом не слыхивали. «Еще один, готовый на губу», — проворчал капитан. «Ох и народ! Распустился народ!» «И, между прочим, если уж такой разговор пошел, ни в какую грудь я себе не бил. Так только в песне поется. Слыхали? Я был батальонный разведчик, а он писаришка-штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моей женой». Скорговоркой перебил Георгий. «Знаем мы эту песню, кто ж ее не знает. И петь мы тут все умеем, еще и получше вашего. Но мы тут не на вечер бардовской песни собрались, а по делу. Вот и давайте по делу». «Ладно, ребята», — махнул рукой капитан, — «я сегодня добрый, пользуйтесь. Я вас прощаю». «Спросите, а почему прошен такой добрый нынче? Кстати, моя фамилия Прошен. Капитан милиции прошен Степан Серафимович. «Дядя Степа – милиционер!» – пробурчал Георгий себе под нос. Лесной обернулся и тихонько показал ему кулак. Лицо у него было злое, и Георгий понял, что пора притихнуть. На счастье, в кавычках «дядя Степа – милиционер» его не услышал. «А добрый сегодня прошен, потому что все же повезло ему!» – продолжал он задушевно. Не зря катались на прогулку в проулочек сей. Хоть содержатели притона и клиентуру сволочь какая-то предупредить успела, но до всех, видать, предупреждений не дошло. Двоих мы взяли. «Клиентов? Девочек?» — хором спросили Лесной и Крамаренко. Прошин хохотнул. «Одна, конечно, девочка, да не та. Молоденькая дуреха, которая работала тут уборщицей. Пришла вечером постели стелить?» а тут не души. Смылись начальнички, а обслугу предупредить, видать, забыли. Она, как нас увидела, перепугалась и бежать кинулась. Да мы ее все ж поймали. Она о здешнем распорядке дня и поведала мне со всей откровенностью. Причем сразу понятно, что не врет девка. Никак она не годится на роль куртизанки, пусть даже сормовской. «Мать честная», — пробормотал Валера, и аж руками сплеснул от изумления. Правду сказать, и остальные смотрели на Прошина с изумлением, особенно Егор Малышев, который, конечно, этого слова в жизни своей не слышал. Остальные же, если и не читали роман Бальзака, то хоть о и нищете куртизанок слышали. Неужели нынче милиция пошла такая образованная, что Бальзака штудирует? Прошин, впрочем, произведенного эффекта не заметил. «Зато вторая?» — продолжал он, возбужденно возвышая голос — Может, по возрасту не девочка, зато, конечно, натуральная куртизанка. Не шлюха, не проститутка, а? Он даже головой покачал. Посмотрел ее на нее, обыскал, изъял у нее орудие производства и сразу поверил, что сведения о притоне у вас, товарищ Лесной, были самые достоверные. Птица очень высокого полета. Вот, помню, в Москве лет пять назад был процесс над тунеядцами. Нас на практику посылали туда когда я на уирфаке на заочном учился. Георгий и Валерка переглянулись, но промолчали. Там я навидался таких столичных штучек, что руки врозь. Все они после суда пачками за 101 километр улетели, и еще спасибо должны были сказать, что не на Северный Урал. А красотки среди них были «Ого-го!» «Это хоть далеко не девочка, но...» «Да вы только посмотрите, какие штучки она при себе носила!» Сразу видно, что проститутка. Такой акварельный набор порядочной женщине небось и даром не нужен. И он жестом фокусника выдернул из-за спины плоскую кожаную сумку. В ней обнаружилась еще одна сумка, вернее сумочка. Такая шелковая, разноцветная, похожая на большой легкомысленный кошелек. Она защелкивалась на золоченый замочек, а внутри находился тот самый акварельный набор, лишь взглянув на который Георгий понял, Любая порядочная женщина, а также и непорядочная, с руками его оторвала бы у того, кто давал бы ей его даром. А если бы давали за деньги, то последней копейки не пожалела бы за него. Там была помада в золоченом футлярчике, пудреница в черном замшевом конвертике, какие-то еще футлярчики, плоская баночка с золотой крышечкой, флакончик духов, на котором было витиевато написано два непонятных, неразборчивых золоченной витиеватости слова. Да все здесь отливало скупым золотистым блеском, в том числе и пудреница, которую Георгий, как завороженный, достал из конвертика. На крышке обнаружился треугольный силуэт, известный всему миру, Эйфелева башня. И как только Георгий ее увидел, у него словно бы что-то щелкнуло в голове. И он совершенно спокойно прочел неразборчивые прежде слова на флаконе духов, Они были написаны по-французски, а французский он учил в школе. Его вот для этого нарочно в 14-ю записали. Полчаса дома пилить, хотя рядом были первая немецкая и восьмая английская. В университете учили английский. Георгию пришлось срочно переучиваться. И он не раз поминал не злым тихим словом бабу Сашу. Бабуля хотела, чтобы Игоречек парлекал и мерсикал по-французски. Ну, как он там парлекал и мерсикал, вопрос спорный. А вот духи были явно французские. И Эйфелева башня на крышечке пудреницы. И вообще все это дамское счастье могло принадлежать только одной женщине на свете. «Вы знаете, кто она такая?» Спросил Георгий почти с ужасом. «Откуда?» — пожал плечами Прошин. «Ни слова не добьешься. Документов нет». Странно, почему она не взяла свой паспорт? И где, черт подери, бурильщик в сером костюме? Если он должен следить за ней, значит, должен ее охранять, избавлять от неприятностей, как вчера? Да нет, это не может быть, Рита. Что ей делать в притоне? Просто сумасшествие. Как бы она тут оказалась? Ты просто бредишь ее, Игоречек. Где она? Что, любопытство разобрало? Хмыкнул Прошин. Да вон, обе в машине сидят, как птички в клетке. Георгий взглянул на него дикими глазами и ринулся к газикам. — Аксаков, ты что? — окликнул Николай Лесной, но Георгий не слышал. Он прилип к окошку первого газика. — Чего тебе, ну? — грозно распахнул дверцу шофер. — Нет, клетка пуста. Георгий подскочил ко второй машине. «Чего тебе, ну?» Точно так же грозно с теми же словами высунулся водитель. «Пропусти! Пусть поглядит!» — крикнул Прошин. «Кажись, знакомую нашел!» Георгий сунулся в кабину. Да так и замер в неудобной позе. За густой сеткой вырисовывались две женские фигуры. Одна сидит согнувшись, содрогаясь от рыданий, другая... «Гляди-ка!» С восхищением пропухтел ему в затылок подоспевший Прошин. Как на приемне в зимнем дворце сидит, и в ус не дует. Вот наглая баба, а? Представить себе усатую бабу на приеме в зимнем дворце у Георгия не достало воображения. Но эта дама прекрасно смотрелась бы в Лувре, подумал он. В том самом Лувре, в коридоры которого смело вырывались Атос, Портос, Арамис и примкнувший к ним развязный гасконец по имени Д'Артаньян. Только на ней должно быть длинное пышное платье, какое носила Милен де Монжо, а не ковбойка и короткая узкая юбка, высоко открывающая колени. Да если бы только колени. Вот интересно, что за чулки на ней такие надеты? Юбка коротюсенькая, а никакого признака края чулок не видно. А, наверное, это и есть знаменитые колготки по которым все модницы теперь сходят с ума. Чулки, соединенные со штанишками. Эх, надо же такое выдумать. Небось, французы их изобрели. А может, американцы. Черт, сам себя дернул Георгий. О чем я? При чем тут чулки? Ведь это же она. Она. Она здесь? Как вы здесь оказались? Воскликнул Георгий и чуть не добавил. Мадам. Ну, осекся потому что Рита бросила на него взгляд, заставивший аниметь. «Понятно. Она не хочет, чтобы открылось ее истинное лицо. Неужели все-таки шпионка?» «Ты правда ее знаешь, что ли?» изумился Прошин. «Знаю», кивнул Георгий. «Это... Это моя родственница. Дальняя». Рита хлопнула ресницами. У нее даже рот приоткрылся от изумления. «Нет, на шпионку она не тянет» сердито подумал Георгий, могла бы и подыграть. На счастье, Прошин таращился на Георгия и не видел ритиного лица. Впрочем, она, словно прочитав сердитые мысли Георгия, уже овладела собой, и черты ее снова обрели фарфоровую невозмутимость. «Как ваша фамилия, гражданка?» хитро поглядел на нее Прошин. Оксакова. «А его фамилия как?» Кнул Прошин пальцем в Георгия, повернувшись к подоспевшему лесному. — Его фамилия Аксаков. — Ишь ты, — протянул Прошин, — неужели правда родня? А зовут вас как девушка? Улыбка мелькнула в ее глазах. — Рита. — Вон что, Маргарита, значит, — откровенно восхитился Прошин. — Мое любимое имя. Королева Марго. У Риты чуть приподнялись брови, и Георгий почему-то понял, что этот вариант своего имени она терпеть не может. Так же, как и он свои уменьшительные варианты. Никакая не Маргарита, а Рита, только Рита. Неужели Прошин этого не чувствует, не понимает? Вот и хорошо, что не понимает, а то вдобавок и еще что-нибудь поймет, что понимать ему совершенно не требуется. «Аксаков!» Протянул Валера Крамаренко. К машинам уже подтянули все студенты. С любопытством липли к окошкам. Заглядывали в кабину. «Давай ты теперь будешь приглашать меня на все семейные праздники, а? Если среди твоей родни имеется такая краса!» Он не договорил, а начал почему-то шипеть. Оказалось, что Егор Малышев нечаянно встал ему на ногу и не собирается с нее сходить. «Здрасте!» — сказал он, восхищенно таращясь на Риту. — Здрасте! Как жизнь? — Вы что, тоже знакомы? — недоверчиво прищурился Прошин. — Ну да! — простецки улыбаясь, сообщил Егор. — Недавно чаек вместе пили у дяди Коли Монахина. Знаете, летчик, герой Советского Союза, почетный гражданин Энска. Он ведь отчим Аксакова. Прошин хлопнул глазами. Айда, Егор! Оторопело, подумал Георгий. Айда, Пенжак, айда дитя природы. С таким можно идти в разведку, а с Валеркой нельзя. Объясните мне в таком случае, сердито начал Прошин. Вот вы, товарищ Аксакова, объясните мне, что вы делали здесь в такое время суток? Гуляла, просто ответила Рита. Я здесь когда-то жила, в этом Арон, в этом районе. Георгий покрылся ледяным потом. Полузабытый французский воскресал в его памяти, словно сбрызнутый живой водой. Ее странная обмовка «Арон», начало слова «орондесент», округ или район по-французски. Рита чуть не проговорилась. «Вот так и сыпались шпионы», — сурово подумал он. «Никакого контроля над собой». Да и врет как-то неумело. Жила здесь. Где здесь, в Сормове? Она могла бы что-нибудь получше придумать. Жили здесь? Недоверчиво переспросил и Прошин. Вы здесь, в Сормове? Давно, пояснила Рита. Очень давно. Здесь, в тупике. Он тогда назывался не Тупик имени Комунна, а просто улица Тупиковая. Стоял двухэтажный дом красивый, с резными балконами, причудливой архитектуры. — Графский дом, что ли? — перебил Прошин. — Ну так он лет пять тому назад сгорел. — Почему? — спросила Рита. — Ну почему дома горят? — философски пожал плечами Прошин. — От пожаров? Тут народ жил самый непотребный, алкоголики да тунеядцы. Уснул кто-то с папироской зажженной Искра упала на матрас? вата загорелась тот недоумок сам сгорел и других пожег дело ночью было половина народа населения спала мертвецки да еще порядком проспиртовались все а дом старый очень старый вспыхнул что елка сухая и ку-ку. — да нет я спросила почему вы называете его графским сказала рита а что княжеский? — хмыкнул прошин Извините, Коля не угодил, ваше сиятельство. Во-во, мрачно подумал Георгий. Сейчас ты в самую точку угодил. Ну, вы сами посудите, чуть улыбнулась Рита. Какие могут быть графы и князья в сормове? Тот дом в былые времена до октябрьского переворота. Ой! Мысленно простонал ужаснувшейся опасной политической оговорки Георгий. Ирита словно услышала его. Поправилась. До Октябрьской революции дом принадлежал управляющему заводами. Здесь жила его семья, жена, дети, ну и прислуга, конечно. А вон там, она махнула рукой в сторону шалмана Притона, располагалась больничка, кабинет врача, палата для рабочих. — Значит, вы явились сюда взглянуть на места своего, так сказать, прежнего обитания? — кивнул Прошин. «Хорошо. Но почему тогда вы покрывали эту особу, уборщицу притона?» Он указал на фигурку, скорчившуюся в углу клетки и дрожащую от рыданий. «Почему сказали, что не видели ее, когда мы ее искали? Она что, тоже жила здесь когда-то? И вы узнали в ней свою прежнюю соседку и подругу детства? В классике вместе играли, что ли?» Рита растерянно взглянула на Георгия. И он совершенно отчетливо прочитал в ее глазах вопрос, что такое классики. «Бог ты мой, да они там в Париже живут, как в лесу!» «Классики», — мысленно проговорил он, гипнотизируя Риту взглядом, — «это такая игра девчачья. Рисуют на асфальте мелом или осколком кирпича квадратики. Ставят там цифры и прыгают по ним на одной ножке, гоняя битку из квадратика в квадратик, из класса в класс. Понятно?» Рита чуть улыбнулась и отвела от него глаза. Снисходительно взглянула на плачущую уборщицу. «Она же девочка совсем! Мы никак не могли играть с ней вместе в классике. Вы мне льстите. Я думаю, уже Эко школу заканчивала, когда она только родилась. Я сейчас умру от сердечного припадка», — скрежетнул зубами Георгий, мигом отметив очередную обмолвку Риты. «Эко!» по-французски школа. И я вас не обманывала. Я ее и правда не видела. Продолжала Рита. Я вошла в тупик, смотрю ваши машины. Вдруг из дома выскакивают пятеро грозных, страшных мужчин. Кричат, где она? Где девчонка? Я честно признаюсь, что не видела никакой девчонки. Потом вы кидаетесь в кусты и вытаскиваете ее оттуда. Она там спряталась, испугавшись вас, и я ее понимаю но я этого не заметила, клянусь. «Нет, Шуйский, не клянись», как любили говорить семье Георгия. «Она, даже если ее и видела уборщицу, все равно не выдала бы ее милиции, ежу, понятно, а также Прошину, которая глядела очень сурово. Грозных, — повторил он недовольно, — грозных и страшных. Мы были при исполнении, а вы нам пытались помешать. И в мыслях такого не было». — вежливо ответила Рита. — Я просто очень испугалась, только и всего. — Чего ж было пугаться, если вы ни в чем не замешаны? — пожал плечами капитан. — Прошли, знаете, те времена, когда людей ни за что, ни про что привлекали. Сейчас задерживают исключительно по доказанным обвинениям. — Тогда объясните, почему вы все-таки задержали ее сейчас? — спылил Георгий. — Какие обвинения вы ей предъявляете, и кто их доказал? Я же говорю, что она моя родственница, тетя моя. А что, косметика у нее дорогая? Ну таки что? По блату доставала, верно?» Он глянул на Риту и спохватился. «Блат? Достать?» Это для Риты непереводимая игра слов. Сейчас она снова вытрещит глаза и Прошин поймет, что его дурачат. Однако Рита невозмутимо кивнула. «Вот именно, доставала по блату!» «Интересно», — подумал Георгий. Очень интересно. Что такое классики, она не знает. Слова «блат» и «достать» успела усвоить. С другой стороны, что ж тут удивительного? О чем говорят женщины в автобусах, в трамваях, на остановках и в очередях? Только о том, что где выбросили, да где что дают, да кто что достал, да у кого где блат. А вот интересно, знает ли она уже, что такое волосатая рука? Позор! позор, родимые пятна капитализма. Что-то никак не удается их вывести с нашего социалистического лица. А может и правда в Париже она доставала свои помады, духи, пудры по блату у знакомой продавщицы из этой, как ее, главной магазин-то в Париже, Галерея лафает У нее среди знакомых завмак галерея? Или она, как все нормальные люди, занимала очередь с ночи и писала номер на ладони? Интересно. На самом деле гораздо интереснее другое. За каким чертом ее принесло сюда, в тупик имени Комунны? И откуда она знает про дом управляющего? Может, она историк? Изучает историю России? А что, вполне возможно. — Ну, ладно, — прервал его мысли Прошин. — Сколько можно в воду вступить, олочь в самом-то деле? Ночь на дворе. Да, наконец-то стемнело. — Ты рыдай, не рыдай. — обратился он к уборщице. — А все ж в отделение с нами проедешь. — Ничего, ничего. Снимем с тебя показания, проводим по адресу прописки, удостоверимся, что ты там проживаешь, да и отпустим под подписку о невыезде. А организаторов подпольного притона будем искать. — Что касается вас, гражданка Аксакова? Капитан Набычис посмотрел на Риту, потом обвел взглядом молчаливых студентов. Но вас придется отпустить. Незаконного задержания не могу себе позволить. Но адрес запишем. Вы там же проживаете, где и племянник ваш?» Кивнул он на Георгия. «Улица Фигнер 2», — сообщил он. «Квартира 2». «Мы там все вместе проживаем. И мама с отчимом, и все остальные члены нашей семьи». Это было, конечно, наглое вранье. Но что следовало сказать?» Что Рита проживает в отеле? В каком, кстати? В отеле «Россия» на набережной имени Жданова, бывшей Верхневолжской, или в отеле «Москва» на Театральной площади, или в недавно выстроенном отеле «Заря» на Ленинском проспекте. А может быть в отеле «Крестьянская» на улице Дзержинского, напротив мытного рынка? Да-да, именно там, по соседству с продавцами «Урюка» и «Кураги» прибывшими из знойного Ташкента и не менее знойного города Фронза. Капитан расстегнул болтавшийся на боку планшет и записал адрес. «Понадобитесь, вызовем, Маргарита. Как вас по отчеству?» — спросил он, снова застегивая планшет. «Дмитриевна», — ответила Рита с легким, почти неприметным вздохом, смирившись с Маргаритой. «Ага». «Значит, Аксакова Маргарита Дмитриевна», — констатировал капитан, обходя газики и отпирая дверцу. «Выходите, гражданка Аксакова!» «А ты, голубо куда? Ты сиди!» — урезонил он уборщицу, которая зарыдала с новой силой. Рита выбралась из клетки, в кавычках, опираясь на руку Георгия и чуть поморщилась, распрямляясь. «Ноги затекли», — пояснила. У меня оба колена были сломаны. Уже давно, но все равно иногда очень болят, когда неудобно сидеть. Студенты и милиционеры, собравшиеся около газика, смотрели на нее недоверчиво. Этот, в кавычках, конский хвост, короткая юбка, туфли, косынка на шее, стильная сумка через плечо. Сумка была возвращена капитаном вместе с акварельным набором. И разговоры о переломанных коленях. К тому же названные колени были, благодаря юбке, довольно высоко открыты, и при свете фар собравшиеся мужчины тщательно их оглядели. Колени выглядели безупречно, как с точки зрения невзыскательных милиционеров, так и на взгляд более придирчивых студентов. «Что у за юбка?» – разозлился Георгий. «Кошмар просто!» От этого кошмара, честно говоря, от новомодных мини-юбок, раньше он был просто в восторге как большая часть мужского населения страны. Раньше да, вот до этой минуты, когда увидел, как мужчины озирают стройные ритины ноги. А ей словно все было нипочем. Отдернула свою символическую юбку, обернулась к машине, постучала в зарешеченное стекло, за которым виднелась зареванная мордашка уборщица Не плачьте, — сказала Рита. Капитан обещал выпустить вас, как только снимет показания. На всякий случай, когда я доберусь до телефона, то перезвоню в отделение и узнаю, как вы. И если вас не отпустят, тогда...» Она грозно нахмурилась. «Я сказал, значит, сделаю», — буркнул Прошин. «А теперь прощевайте, люди добрые, спасибо за помощь. Уж и не знаю, как вы будете верхнюю часть добираться. Автобусы-то всего до одиннадцати ходят. Вот разве что на такси». Дверцы газиков захлопнулись, милиция отбыла во свояси. В тупике имени коммуны на несколько мгновений воцарилась кромешная тьма. Потом Егор извлек из широких штанин карманный фонарик и несколько раз нажал на ручку. Раздалось тихое жужжание. На пыльной дороге заплясал круг света. Егор безостановочно жал на ручку. Фонарик жужжал. «На такси, на стипендию, не больно ты разъездишься», — покачал головой Николай, доставая такой же фонарик и тоже принимаясь жужжать. У Георгия тоже был такой фонарик, но дома. С ним ходили в сарай за картошкой. «У меня есть деньги», — спокойно сказала Рита. «Я заплачу за вас. Где тут стоянка такси? Сколько нам надо машин? Две? Ничего страшного. Поедем. Не ночевать же здесь». «А почему бы и нет?» — подал вдруг голос Егор Малышев. «Зачем вам такую кучу денег тратить? Пошли лучше ко мне ночевать. Я вон там, за парком живу. Отсюда минут двадцать сходу. У нас дом свой, места много. Сессию мы сдали. На лекции ни свет ни заря не Отдохнете, утром искупаемся на Светлоярском озере. Эх, хорошо!» Николай, Валера и Леша Колобов довольно переглянулись. — Отлично! — воскликнул Николай. — Конечно, мы останемся. Только мне надо домой позвонить, маму предупредить. — И мне! — поддержал Леша. — Да надо бы и мне! — пробормотал и Валерий. — Эх, беда! С телефонами тут у нас неладно! — огорчился Егор. — Был автомат около почты, да его сломали какие-то недоделанные из Дубравного. А почта уже закрыта. Что же делать? — Да ничего особенного, — сказал Георгий. — Я сам позвоню всем вашим маманькам, когда домой приеду. — Так ты с нами не останешься, что ли? — удивился Лесной. Валерий отчетливо хмыкнул. — Но я должен проводить даму, — пробормотал Георгий. — Как же иначе? «Правда, денег на такси у меня нет!» Рита раздраженно дернула плечом. «Неважно, я же сказала, у меня есть. Спокойной ночи, молодые люди! Какая удача, что вы сегодня отправились в Сормова и смогли выручить меня из заточения!» «Да вам надо было только слово сказать, что вы родственница Николая Монахина. Вас давно бы уже освободили, и теперь пылинки с вас сдували!» ухмыльнулся Крамаренко. Вот уж чего не люблю, так это прятаться за спины высокопоставленных родственников, — усмехнулась Рита. Но все хорошо, что хорошо кончается. жужжание фонариков они все вместе свернули за угол. Здесь улица была хода бедно освещена, потому что вела к центральной площади района. Там и находилась стоянка такси. Студенты в разнобой попрощались. «Позвонить не забудь, Оксаков! Напомнил Николай Лесной: Не забуду. Валерий снова хмыкнул, и парни быстро пошли в противоположном направлении. В ночной тишине отчетливо слышался топотых ног и донесся ехидный голос Валерки. А теперь объясните, что значит вся недавняя комедия. Колись, гошка, живо, а то я сейчас лопну от любопытства. Кто это чувиха? Да я откуда знаю? Лениво ответил Егор, а потом все стихло.